Глава вторая. Зоя не знала, что ответить Андрею. Затем начала рассказывать то, что увидела сразу при встрече. Но вот так случилось, что когда они встретились и полюбили друг друга, их силы совсем дремали. И что-то послужило триггером, что силы и начали просыпаться. Или время пришло, этого я не могу знать. И мужчина стал видеть, что его жена вдруг стала какой-то не такой. Она казалась ему неприятной и грубой. «Ну, это вы мне рассказывали». Он решил, что с ней что-то не то, что-то случилось. А на самом деле меняться стал он. «А есть шанс, чтобы они остались вместе?» – спросил он. «Я немного знаю о веретниках. Возможно, он мог остаться в их системе, но лечил бы людей от алкогольной, наркотической или игровой зависимости, то есть не служил бы дьяволу. Да я о системе белых магов я не знаю. Поэтому я посоветовала то, что увидела наиболее приемлемым в их ситуации». Андрей провел Зою до угла дома, и они попрощались. Ей было удивительно, что дом ей не ответил на ее вопрос. Она спросила его уже дома. «А что я должен ответить? Ты уже самостоятельная ведьма, получившая все знания. Это раз. Второе. Я услышал, что ты сказала им то, что и должна была сказать. Это их системы, и ты вмешиваться не должна. Дальше им подскажут их проводники или их предки». Тебе каждый раз будут попадаться ситуации, где будет нужно использовать свой дар и свои знания. Помочь этой паре ты все равно не можешь». «Понятно. Жаль, конечно. Но что поделаешь?» – вздохнула Зоя. Она все-таки записалась к врачу на четверг. Хоть и чувствовала себя прекрасно, но столько всего произошло за этот период, хотелось бы проверить, все ли идет хорошо. Владимир, как только услышал, что она в четверг идет к врачу, захотел пойти с ней, и никакие возражения не принимались. Хотя была только пятнадцатая неделя, ей показалось, что ребенок внутри зашевелился. Врач нисколько не удивилась, что Зоя пришла с мужем. Она взвесила ее, сказала, что Зоя явно мало набирает вес, хотя в остальном все в норме, все растет. Затем они перешли в кабинет с аппаратом для прослушивания сердца ребенка. Когда Владимир услышал стук сердца своего сына, его глаза стали мокрыми. Оказалось, что с сердцебиением все в норме. Через месяц их направят на УЗИ снова, а пока нужно сдать анализы и прийти на прием через две недели. Витамин D явно вам не нужно принимать дополнительно, а шевеление вполне возможно, правда, я его еще не слышу. — сказала врач, намекая на Зоин загар. Они возвращались домой, и Владимир был очень доволен тем, что посетил врача со своей женой. Завтра они решили посетить Зоиного старшего сына. Сын сделал фотографию того места, где они могли появиться незаметно для остальных, и прислал ей еще на прошлой неделе. Автобусы ходили регулярно из Москвы, так что сразу после работы они могли и появиться ненадолго в гости. Конечно, Зоя уже купила всем подарки, в том числе и свахи, небольшой подарок, фартук да набор кухонных полотенец. А что, золотом до да мехами заваливать ее? Решила всем купить ветровки, как раз осень на носу. Сын предупредил Лесю, что мама приедет в гости. Та приготовилась. Ждали и внуки бабушку. Конечно, сын ревновал маму к чужому мужчине, ведь родной папа – это родной папа. Так вот получилось. От деда Владимира внуки получили по новому смартфону. Они прямо потеряли дар речи. Стройка вытягивала все деньги, и ребята об этом и не мечтали. Угадала Зоя и с ветровками, и размер, и фасон. Невестка накрыла на стол, посидели, поговорили. Сын не пил совсем, так как дал себе слово в молодости, что никогда не будет таким, как папа. Зоя с мужем не пили, но и невестка не была любительницей. Они посидели немного, внуки хоть и рады были пообщаться с бабушкой, но телефоны! Они уже и так давали понять, что им не терпится, чтобы папа подключил все и настроил. Часа через три, как начало темнеть, Зоя с мужем начали прощаться. Ну а что, не последний раз встречаются. Главное, познакомила их со своим мужем, мужа познакомила с семьей сына и внуками. Пора и домой. «А сын-то у тебя имеет твою силу», — Зое показалось, что Владимир сказал это с какой-то ревностью. «Зато наш сын будет иметь и мою, и твою силу», — ответила она. «Ну да, естественно. У твоего первого мужа не было никого в роду из наших», — уже примирительно согласился Владимир. «Зато у зятя чешские корни, и причем ведьмацкие», — сообщила Зоя. «Я это сразу заметил». «Владимир, ты давай перемещайся к себе». Я люблю, когда прихожу к тебе, а ты меня встречаешь на пороге. Зоя, я сплю здесь, а утром, пока ты будешь собираться, я уже буду на месте и буду тебя встречать. И кормить тебя буду, а то врач сказала, что ты мало веса набрала. — Как же я хочу, чтобы ты до глубокой старости встречал меня на пороге! — вздохнула Зоя. Она была счастлива с ним и так боялась, что счастье не продлится долго. Узнать ничего не могла. Будущее было полностью для нее закрыто. Они зашли в дом. Зоя сообщила, что она дома, и тут снова почувствовала, что внутри шевельнулся ребенок. «Ой!» — негромко вскрикнула она. «Что случилось?» — в три испуганных голоса одновременно спросили ее Владимир, Дом и Лилит. «Опять шевельнулся!» — расплылась она в счастливой улыбке. «Так инфаркт можно получить, Зоя Николаевна!» — ответил Дом. Потом они сидели на кухне. Зоя рассказывала, как мальчишки радовались телефоном, как ждали, чтобы гости ушли, и папа с мамой им скорее бы настроили их. «Ладно, Зоя, ты отдыхай, а мне нужно отлучиться ненадолго», вдруг заявил Владимир, и, ничего больше не объясняя, быстро оделся и исчез. Утром ее никто не встречал на пороге. Еще вчера дом ей сообщил, что ему срочно нужно было появиться на совете – Она покормила кота, угостила домового печеньем, пообщалась с домом. Затем обошла все грядки, собрала урожай. Помидоры были разных сортов, всех понемножку. Созрел перец, кабачки уже перезрели и уже не плодоносили. Немного тревожно было за мужа. Что с ним? Еще и мысли вчера дурацкие лезли в голову. Наверное, опять стычки. Солнце поднялось высоко, было жарко. Зоя хотела лечь в тени позагорать, но как-то не лежалась. Она решила вернуться в дом, и вдруг перед ней вышел из пространства незнакомый мужчина. Ни минуты не задумываясь, Зоя швырнула в него энергетический шар, вкладывая в него всю свою силу и проговаривая известную ей фразу. Мужчина зло зашипел, было видно, что Зоин удар поразил его основательно — Нужно было добивать. В голове мелькнула мысль, а не попробовать ли. И она снова применила к нему магию своей прародительницы, лишив его силы. Но не могла она убивать. Правда, потом оказалось, что бывший маг не мог теперь вернуться домой, да и как, пешком в Италию. Он хотел напасть на Зою уже при помощи мужской силы, но тут вдруг помощь пришла откуда не ждали. Кот, наконец, показал, что он не только отлично ловит мышей. Прямо с места он прыгнул на мужчину с каким-то криком воем, причем в прыжке увеличился почти вдвое. Мужчина с окровавленным лицом пытался отбиваться, но когти у кота были слишком крепкими и слишком острыми. «Спасибо, граф, что защитил меня. Ну что мы будем делать с телом?» спросила Зоя с ужасом глядя на лежавшего мужчину.